Эпилог. Альди до сих пор сложно было понять, как она относится к этому решению легионера. Она точно знала, что Триаан симпатизирует Фьюзу, не воспринимает его как друга, но ощущает с ним определённое родство, пожалуй. Они оба были сильными и оба не слишком ладили со своими условными сородичами. Но при всём этом Триаан ни в чём не сомневался. Когда они добрались до станции, он сразу же сообщил легиону о ценном образце. Её следовал легионер, но то сам легионер был предельно спокоен. Сделка есть сделка, только и сказал он. Мы оба на это пошли. Он всё понимает. Его ведь могут убить там. Могут, но вероятность крайне невелика. Хайт, единственный в своём роде. Он обладает чертами одновременно Фьюза и одного из самых умных людей на проекте Исход. Убивать его не так выгодно, как изучать. Если им захочется убить Фьюзера, всегда можно наловить самых обычных на Хионе. Допустим, но в чём его выигрыш? В перспективах, пояснил Триан. Он десятилетиями наматывал круги по одной и той же дороге. Он изучил Хиону и понял, что ничего нового там не будет. Эта планета ему ничего не даст. Благодаря интеллекту Маура Ди Наталя он подавляет голод куда лучше, чем другие физы. Его ум требует новых горизонтов и ресурсов для развития. Всё это он может получить благодаря легиону. Так что он готов рискнуть. Хотелось спорить с ним, но не получалось. Альда подозревала, что на месте Хайда она приняла бы такое же решение. Опасно ли это? Да. Но порой даже смерть пугает не так сильно, как бессмысленное бессмертие. К тому же, с легионам у Фьюза всё-таки больше перспектив, чем с научным отделом. С этой точки зрения можно было предположить, что Триан действительно воспринял Хайда как друга и решил позаботиться о нём. Вот только Альда при всей своей любви слишком хорошо изучила легионера. Сделка предполагает выгоду для двух сторон, сказала она. Что получаешь ты? Разве это не очевидно? Думаешь, этого будет достаточно, чтобы задобрить весь легион и снять с тебя подозрения после того, что случилось на Адране? Весь легион? Трианна смешливо приподнял брови. Кто говорит про весь легион? Нет, не весь, задумчиво произнесла Альда. Ты передашь Хайда кому-то из правящих группировок легиона, вроде как займёшь их сторону. Но разве этого будет достаточно для доказательства лояльности? ни в коей мере. На этого будет достаточно для того, чтобы сместилось нынешнее равновесие. То есть одна группировка уже будет проявлять к тебе чуть большую симпатию, а другие две перестанут на тебя рычать, чтобы ты задумался и всё-таки предпочёл их? Ну ведь если бы я такое планировал, это были бы интриги, а интриги в легионе запрещены. Указал Триан. В любом случае, что-то мне подсказывает, что боевые истребители Легиона теперь перестанут допускать нелепые ошибки и совершенно случайно направлять оружие на Северную корону. Это так. Доброе предчувствие. Фьюз и правда серьёзно заинтересовал Легион. А может, не последнюю роль тут сыграло то, что Трианн определённо сделала ставку на числавие кого-то из правящих элит. За Хайдом на станцию прислали отдельный корабль. Когда транспорт прибыл, Триан не просто передал живой груз, он отправился сопровождать его лично. Легионер так и не подтвердил, что может видеть глазами Фьюза, не сказал, насколько крепкую связь установил с ним. Однако Альда подозревала, что игра Триана была куда сложнее, чем банальная имитация преданности. Диана ведь сказала, что у него давно уже свои счеты с легионом. Призрак Дианы мгновенно уловил упоминание своего имени и появился рядом с Альдой. Во время миссии его не было. Телепатки было недотого. На Хионе нужно было выжить, а не философскими вопросами озадачиваться. Но в мирное время старые проблемы решили напомнить о себе. Когда ты расскажешь ему? Полюбопытствовала Диана. Или опять начнешь придумывать себе оправдания и тянуть время? Не начну. Я расскажу ему, когда он вернется, а о Леги он свалит подальше. В этом Альда уже не сомневалась. Она и так затянула, подвергнув их Стрианам опасности на Хионе, но допускать такую ошибку дважды это уже слишком. Она до сих пор не была уверена, способен ли он овладеть техникой, разработанной Дианой, но Альда была готова сделать всё, чтобы ему помочь. Оставалось только его дождаться. Альда понимала, что поводов для волнения нет, и всё равно её не отпускало дурное предчувствие. Это была человеческая черта, не связанная с телепатией. Им в академии тысячу раз сказали, что никакого отношения к предвидению будущего они не имеют. Но сейчас здравый смысл не помогал. Альди было неспокойно, хотелось отвлечься, а отвлечься было не на что. Навещать сейчас Стеренга было бессмысленно, он проходил замену протезов, ему пока не позволяли прийти в сознание. Да и не тот он человек, чтобы радоваться частым визитам. Что скрывать? Остальные члены команды отдыхали на базе, даже Лукия куда-то испарилась. Альда подозревала, что капитан сейчас рядом с телекинетиком, но проверять не хотела. Это в конце концов их личное дело. У самой же Альды бродить по военной базе не было никакого желания. Она вернулась на Северную корону, решив, что разумнее всего будет дождаться Триана в комнате отдыха с панорамными окнами. Он тоже любил бывать там. Телепатка была уверена, что останется на корабле одна, она ведь должна была почувствовать постороннее присутствие. Но оказалось, что обмануть можно даже её. Когда она вошла в комнату отдыха, одно из кресел уже было занято. Альда замерла на месте, на пару секунд зажмурилась, потом открыла глаза, пытаясь понять, не мерещится ли ей. Прямо на северную корону заявился Стефан Северин собственной персоной, номер 3 легиона. Гадать, как он умудрился пробраться на борт незамеченным, долго не пришлось. Никто на станции не посмел бы его задержать. О своём присутствии он замаскировал, потому что сам был полноценным телепатом, хотя обычно предпочитал скрывать это. Стефан выглядел абсолютно расслабленным, и всё же Альда не на секунду не забывала, что на прошлой миссии она ослепила его, а Триана сломала ему позвоночник. И хотя теперь номер 3 из старейшин Легиона был совершенно здоров, вряд ли он мог позабыть о таком. Он всегда славился своей мстительностью. Заметив, что она напряжена и подумывает о побеге, Стефан небрежно бросил: Не паникуй. Я тут исключительно с добрыми намерениями. Ты вообще знаешь, что это такое? усмехнулась Альда. Она не собиралась показывать ему свой страх, даже при том, что Стефан намного сильнее, и он вряд ли устроит драку. Не так нагло не здесь. Ведь эта база даже не принадлежит легиону. У них тут всего один корабль. Похоже, этому змею что-то нужно, но что непонятно. Пока он не выглядел так, будто собирался напасть на неё, но телепатический блок Альда на всякий случай не снимала. Это автоматически означало, что в его сознание она тоже не проникнет. Но ей в эту дыру и не хотелось. Я понимаю, почему ты трясёшься, усмехнулся Стефан. Признаться, я не сразу был готов к такому мирному разговору с тобой. В первое время после миссии на Адране Меня доставляло удовольствие лишь моделирование ситуации, при которых с тебя заживо сдирают кожу и обваливают в соли. Очаровательно, сухо прокомментировала Альда. Но потом я понял, что главная моя проблема всё же не ты. Ты молодая дура, которая виновата лишь в том, что стала инструментом проблемы. И вот когда я принял, что мы всё-таки на одной стороне, Мне стало несложно сделать тебе подарок. Он достал из кармана плаща личный компьютер, ввел какой-то код. Альда понятия не имела, к чему готовиться, и когда заработал демонстрационный экран в комнате отдыха, чуть не вскрикнула от неожиданности. Хотя ничего страшного на экране не было, ни фото, и не видео даже. Всего лишь страницы из какого-то документа. Судя по охранным знакам специального корпуса, подлинного и засекреченного. На странице был собран список имен. Одни из них были ей незнакомы, другие она слышала в академии, но не общалась с этими людьми. Ей всё равно не пришлось спрашивать у него, зачем он показывает это. Среди имён Альдо увидела и своё, с короткой пометкой: присвоен номер 53. Полный потенциал неограничен и неизвестен. Продолжать наблюдение. Дальше два набора цифр, о которых ей ни о чём не говорили. Всё, не так уж много, но и не совсем непонятно. Альда давно уже замечала, что её способности развиваются слишком быстро для вчерашней кадетки. И это даже если не принимать во внимание то вспыхивающий, то гаснущий телекинез. Однако ей казалось, что это природная аномалия, которую пока удаётся скрывать от специального корпуса. А специальный корпус всё знал и, похоже, ожидал от неё чего-то большего. Что это такое? спросила Альда. Говорить сейчас приходилось поменьше, чтобы не выдать своё волнение дрожью в голосе. Это то, на что ни ты, ни я не должны смотреть. Часть секретного отчёта научного отдела специального корпуса. Маленькая, но очень могущественная контора, должен тебе сказать. И что? Легион вот так открыто крадёт секретные документы у специального корпуса? А, специальный корпус у Легион. Когда все на ножах, тайн хватает у каждого. Вот эти песульки как раз попытка превзойти легион. Понятно, что наши таким заинтересовались. А Диана и Альда уже знала, что легион старался получить побольше сильных воинов. В случае с мутацией это похоже была лотерея. Уровень солдата определялся после того, как все заканчивалось. Поэтому на процесс пытались повлиять, причем на угад. Триан был одним из таких экспериментов. И Диана упомянула, что тот эксперимент был далек и от морали и от этики. Однако оказалось, что подобным развлекается и космический флот. Вот о чём Альда не то, что не слышала, не догадывалась даже. Может, это было не так уж странно в свете давнего соперничества с легионом, и всё же какой в этом смысл? Легионеров всегда было меньше. Вот и мы приходилось делать ставку на качество, а не на количество. С другими солдатами такой проблемы не было. Среди них можно было найти достаточно сильных. Но специальному корпусу хотелось больше стабильности и предсказуемости. Правда, до полноценных новаторских экспериментов они не докатились, сделав выбор в пользу того, что сами звали выборочной генетикой. Мы ещё до конца не разобрались, что они делают, но действуют они дедовскими методами, пояснил Стефан. Исключительно было вство с генами до рождения младенцам, ничего нового. Однако и старое порой работает неплохо. Все кого ты видишь в этом списке генетически определённые войны. В некоторых случаях ставка не сыграла, им даже в списке поставили низкий потенциал, но с тобой что-то определённо пошло правильно, девочка. И не только из-за этих записей. Вспомни о своих двух способностях. Две способности часто достаются естественным путём, возразила Альда. Слово "часто" убери. Оно тут лишнее. Такое бывает, но в твоём случае хватает и других признаков усовершенствования. Я-то помню, как ты врезала мне. Это далеко за пределами возможности 53-го номера. И вот тут мы плавно возвращаемся к нашему общему другу. Это я нашёл документ, на который ты смотришь относительно недавно. Триану видел его сразу, как только ты выпустилась из академии. Я тут корылся в файлах, связанных с ним. Судя по всему, этот стратег Хренов специально устроил всё так, чтобы его перевели на северную корону, к тебе. Но зачем ему это? Вот и я подумал. Зачем? Трян всё делает для собственной выгоды, никаких исключений. Уязвимость у него только одна телепатия. Тот он не хуже других, но и не лучше. Мне, например, уступает, и он прекрасно знает об этом. Вполне грамотный ход, тебе не кажется, закрыть свою уязвимость. Стефан определённо знал, о чём говорил. Он в своё время вот так приручил другую телепатку и использовал её не для защиты, а для нападения. Ну какая разница? Он доказал, что человека можно превратить в инструмент. И всё равно Альда не хотела верить, что Триан способен на такое. Он же другой, совсем другой. Начать хотя бы с того, что он никогда не пытался сломать её. Но и рядом с ней он в первых миссиях все оставался куда чаще, чем с другими членами команды. Он помогал ей, вроде как приучал к себе. Альда тряхнула головой, отгоняя тяжёлые мысли. Нельзя вот так открыто поддаваться манипуляциям Стефана. Ясно же к чему он клонит. Триан ему враг. Нужно называть вещи своими именами. Но ну, врага необходимо лишиться союзников, даже если ради этого придётся наврать и подделать какие-то документы. Где доказательства, что это подлинник? Нет таких. Я знал, что он будет делать нечто подобное, продолжил Стефан. Я бы на его месте поступил точно так же. Поэтому я ждал, что он попытается подмять под себя кого-нибудь из первой десятки или хотя бы двадцатки. Теперь представь себе, как я охренел. Когда он выбрал номер пятьдесят три, ты не мог бы охранять где-нибудь в другом месте? Э, нет. Погоди, я еще не закончил. Я решил, что Триант провел меня. Он опять утаил свои планы от обои просто прикрывается, потому что номер пятьдесят 53... три это несерьезно. Но потом был Адран. Я увидел, что наш номер 7 по-прежнему не теряет хватку и умеет использовать окружающих получше меня. Эта разница между твоей силой и твоим номером, она интриговала меня. Я стал искать причину и докопался до манипуляций Триана. Он давно уже использует тебя, а ты ведёшься. Просто он не дурак. Он заставляет тебя полюбить его естественным путём, долгим, действует своими методами. "Я тебе не верю", просто сказала Альда. "Вот так? Не веришь и всё? Не будет ни острот, ни угроз, ни оскорблений. На них ты не наработал. Этой песчинки недостаточно, чтобы изменить моё отношение к нему". "Чего-то такого я и ожидал", кивнул Стефан. Тут не оригинально. Все молодые идиотки упрямы. Так давай получим новое доказательство из самого надёжного источника. Спросим у нашего дорогого номера 7. То, что Триан вошёл в комнату отдыха, не стало для Альды сюрпризом. Она давно уже почувствовала, что он приближается. А он наверняка знал, что здесь Стефан. Он ведь ни на одну телепатию полагался. Поэтому он остановился в центре комнаты, не приближаясь ни к телепатке, ни ко второму легионеру. Его лицо осталось спокойным, непроницаемым, привычная уже маска, и все же, когда он взглянул на список, в его глазах мелькнуло нечто странное. Всего на секунду, но Альда успела заметить это, как будто узнавание. Он определенно видел этот список раньше, а это исключало возможность того, что Стефан быстренько застряпал подделку. Привет, брат мой. Очаровательно улыбнулся Стефан. А мы тут о тебе беседуем. Дэм, да? и как успехи? Холодно поинтересовался Триан. Как раз до интриги дошли. Ответь-ка перед своей девочкой Надин на один вопрос. Но сначала убери любые блоки, будь любезен. Хотелось бы, чтобы телепатка почувствовала правду, потому что как хорошо ты врешь, все мы знаем. блока и так не было. Альда чувствовала, как чувствовала и напряжение Триана. Он злился, хоть и пытался это скрыть. Но даже злость была связана не с ней. Ведь правда, понятно, что его Стефан бесит, он кого угодно из себя выведет. И всё же Альда не уходила и не требовала прекратить разговор. Она хотела знать всю правду, потому что понимала, что уже не успокоится, если сегодня не услышит ответ. Проблема была скорее в том, что телепатка не к каждому ответу могла подготовиться. Так вот, номер 7, продолжил Стефан. Я считаю, что ты решил защититься по всем фронтам, а для этого тебе нужен был могущественный телепат, прикрывающий твою пустую башку от меня. Примаститься к очевидно сильным сложнее, это будет заметно. И ты выбрал совсем молоденькую дурочку, с которой предварительно поигрались генетики специального корпуса. Почему её Потому что она непредсказуема, потому что опыта у неё даже меньше, чем мозгов, и ты мог воспитать её под свои нужды. Ну и потому что она хорошая девочка, ещё не лишившаяся иллюзий. Ты, в отличие от меня, никого не привязал бы к себе силой, а те, кто мог бы, слишком слабы для тебя. И ты предпочёл малолетку, которая просто влюбилась бы в тебя. потому что ты весь из себя такой тёмный, сильный и загадочный. Ну что? Правда это или это всё-таки чуть менее предсказуем? Альди хотела, чтобы Триан посмотрел на неё, в идеале ответил телепатически только ей, игнорируя Стефана, но хотя бы взглянул ей в глаза. Но его взгляд был по-прежнему направлен на Стефана. Ещё до того, как он дал ответ, Альда знала, что он готов сказать правду. По большей части Ты угадал. Ха, так я и знал, рассмеялся номер 3. Ну и как дело продвигается? Уже разложил малолетку в каком-нибудь тёмном уголке или ещё строишь из себя гордовую и неприступную? Тут уже Тряна отвечать не собирался, но Альда почувствовала, что краснеет, от злости больше, чем от стыда. Даже скрыть это не получилось бы. Степан все заметил, подтвердив правильность своих выводов очередным взрывом хохота. Надо же, как я во время. Видишь, девочка, я обещал, что сделаю тебе подарок. А я ведь всегда говорил, что ты лицемерную мерзень. Ты смотрел на меня с презрением за то, что я сделал с той маленькой глупой телепаткой, хотя сам устроил ровно то же самое. Что я устроил и зачем? Тебя не касается, отозвался Триан. В его голосе было даже больше льда, чем обычно. Подать на меня жалобу ты не сможешь, потому что она основывается на краденых документах. Ты пришел спалить не разводить, и тут ты преуспел. Остальное я объясню Альди уже без твоего присутствия. Вали отсюда, пока ноги работают. потому что в нашем общении, как ты помнишь, бывало всякое. Альда пока не вмешивалась, ни о чём не спрашивала. Внутри было пусто, не больно даже. Как будто речь сейчас шла не о ней и не о её жизни. Она подозревала, что это короткие моменты покоя перед тем, когда до неё дойдёт вся необратимость услышанного сегодня. Стефан наконец перестал смеяться. Напоминание о недавнем унижении все же сбило с него уверенность, заставило посмотреть на Трианос с нескрываемой ненавистью. Он поднялся с кресла, но к выходу не спешил. Вместо этого Стефан подошел ко второму легионеру и протянул ему кодовую карту. И нет, объясниться уже не получится, номер семь. Время вышло. Я ведь пришел не только для того, чтобы раскрыть глаза прекрасной юной Альде. Я по делу. и прибыл на Северную корону вполне официально. По какому ещё делу? Вот это Стефанкиннул на карту. Официальный приказ легиона о твоём отстранении. Там много красивых слов, сам потом почитаешь. Но если по сути, ты перестаёшь быть частью команды корабля Северная корона прямо с сегодняшнего дня. Можешь начинать прощаться.